Наталья Павловна Павлищева Прощальный поцелуй Роксоланы Не надо, рая Нежданные гости Сулейману 60 Возраст для мужчины очень солидный. Султана уже прозвали кануне законником. Он действительно строго соблюдал все законы империи в том, что касалось управления страной и его дел как падишаха. И при этом без конца нарушал все, что можно, если дело касалось его хурем. Хурем Роксолану Назвала мать Сулеймана Валиде Хавса Айше. Назвала за звонкий смех, звучавший, словно серебряный колокольчик. Зеленоглазая девчонка из Рогатины, волей судьбы ставшей рабыней султанского гарема в Стамбуле, Настя Лесовская, действительно была улыбчива. Может, тем и понравилась султану? Впервые услышав этот голосок, султан сделал Роксалану Хурем Игбал избранной, той, что побывала на ложе повелителя, и не раз. Но это все не было нарушением. Бывали Игбал из Истопниц. Нарушения начались, когда Роксолана родила сына. После того ей вовсе не полагалось бывать у султана, потому что неписанное правило гласило «Одна наложница – один сын». Мать Шехзаде, кем бы она ни была до того, как стать Игбал принцессой или Истопницей, должна уехать с ним в Санджак, провинцию, чтобы помочь наладить там жизнь. Принцы учились править государством в Санджаках. Беда в том, что править государством предстояло только одному из них. Остальные, согласно закону Мехмеда-Фатиха, должны быть уничтожены со всем их потомством мужского пола. Закон Фатиха вовсе не требовал обязательного уничтожения, но позволял сделать это в целях сохранения целостности империи в случае смены правителя. Вчерашний Шехзаде, ставший султанами, пользовались этим законом против соперников. Так отец Сулеймана, султан Селим, уничтожил сначала отца, сместив того с того строна, потом двух братьев с их сыновьями, а потом и двух собственных сыновей и внуков от них, оставив только Сулеймана. Именно потому наложницам не позволялось рожать больше одного сына, ведь матери трудно согласиться с уничтожением своих сыновей одним из них. История показала, что это не так, Легко соглашались, и братоубийство из-за власти процветало не только в Османской империи. После рождения первенца Сулейман не удалил от себя Роксалану, хотя та могла родить еще сына и не одного. С той минуты начались его нарушения правил ради смешливой зеленоглазки. Роксалана родила шестерых детей, пятеро из которых были сыновьями. Но это не все. Султан женился на бывшей рабыне. И не в том ужас, что была рабыней, а не принцессы, а в том, что османские падишахи не женились уже более полутора столетий, просто брали наложниц, чьи дети имели равные права на наследование трона, независимо от происхождения их матерей. А Сулейман женился, по закону шариата, объявив Раксалану женой перед главным Кадием Стамбула. И в Сан-Джак с сыном она не поехала, и на трон рядом с султаном села, и дела вершила многие, словно великий визирь и из бывшего гарема переехала в Тапкапы, ближе к султану, оставив прежних наложниц во главе с бывшей Кадиной, матерью султанского сына, умершего от оспы. Гульфем в старом дворце. Быть отставленной наложницей, конечно, ужасно, но и всесильная султанша всего лишь шабыня своего повелителя, что легко доказали события следующих месяцев. Нелепость. Гульфем приехала в топкапы. сначала осматривала гарем, словно что-то прикидывая, Потом отправилась к султану. Главный Евнах, провожавший отставную наложницу к повелителю, был явно смущен. Когда он вернулся, раксалана поинтересовалась. Амбасага. Повелитель вот так сразу согласился принять Гульфем султан? Она просила об этом несколько дней назад. Сегодня повелитель прислал в старый дворец сказать, что готов встретиться. Что Гульфем султан было нужно? Почему она просила о встрече? Я не знаю, султанша, действительно не знаю. В старом дворце что-то не в порядке? Жалоб не было. Но зачем-то Гульфем приходила к повелителю? Это так и осталось Роксолане неизвестным. Прошло несколько дней. Стук в дверь заставил Роксолану вздрогнуть. Она никого не ждала. Кто посмел побеспокоить всесильную султаншу в поздний час? Войди. Это был главный Евнух. Уже четвертый за время ее пребывания в горе. Подумав об этом при появлении Рослого Аббаса, чье имя вполне оправдывалось вечно угрюмым выражением его лица, Роксалана ужаснулась. «Какая же старая!» Она старалась не менять слуг часто, хотя к евнухам это не относилось. Молоденькие глуповатые служанки рядом раздражали, к тому же их юность подчеркивала ее собственный возраст. Конечно, во дворце немало молодых рабынь, но они не отличались красотой и даже изяществом, Всесильные султанши совсем ни к чему соперницы, она ценила преданность и послушание. А вот Евнухов меняла. Не потому что переставала доверять, просто скопленные мужчины быстро превращались в нечто не слишком привлекательное внешне. Толстые, больше похожие на вульгарных женщин, с визгливыми голосами и рыхлыми телами, они становились неприятны, приходилось менять на новых. В гареме только чернокожие Евнухи, это была идея султана, Рожденный от такого охранника ребенок обязательно будет отличаться цветом кожи. Это удивляло, потому что у Сулеймана бедолаги были полными скопцами, какие дети. Султанша не замечала или делала вид, что не замечает этих несчастных, общаясь только с главным евнухом, но ну и таких после нескольких лет службы отправляла в старый дворец на покой. Аббасу тоже пора. Лишение мужского достоинства сказалось на внешности, Он умен и старательно держит себя в разумных пределах. Мало ест и много двигается. К тому же не полный скопец, но время берет свое. Султанша, повелитель желает поговорить с вами сейчас. Сейчас? Да, госпожа. Роксолана только покосилась в зеркало, которое поднесла по ее знаку Муфида, кивнула. Поспешим, если повелитель требует. По пути успела поинтересоваться у Евнуха. «Что-то случилось? Это из-за гульфем султан?» «Не знаю, госпожа. Повелитель ничего не сказал». Султан позвал к себе не через Гельсиза по тайным путем, а через главного Евнуха. Это сродни официальному вызову. «Значит, все-таки что-то случилось». «У повелителя кто-то был перед этим?» «Келаль задепаша, госпожа». Шагая к покоям султана, Раксалана быстро прикидывала. Келаль Заде Мустафа Челеби, канцлер, секретарь имперского совета. Кроме того, он официальный историограф Падишаха, успешно притворяющий в жизнь идею создать образ идеального монарха. Он весьма преуспел в этом. Для потомков уже сделаны записи о деяниях султана Мехмета Фатиха, блистательного завоевателя Константинополя. А также серьезно подправлен образ отца нынешнего Падишаха, султана Селима Евуза, Так, чтобы прозвище Евуз. Не считалась свирепым или жестоким, а если и считалось, то по отношению к врагам империи и ислама. О султане Сулеймане и говорить нечего. Келаль Заде Паше оставалось всего лишь объяснить казнь Ибрагима Паши и Шахзаде Мустафы. Он объяснил, припомнив все просчеты и ошибки казненных. Но людская молва, которая от его сочинения не зависела, продолжала возлагать вину на султаншу Хурем. Что же мог такого сообщить килальза де паша повелителю, чтобы поздно вечером вызвать к себе султаншу? Ради очередной главы из его истории династии Сулейман этого делать не стал бы. «Войди!» Что-то в голосе Сулеймана не понравилось Роксолане. Все же Келальзе-де-Паша принес не лучшее известие повелителю. «Повелитель, вы пожелали меня видеть?» Она точно знала, когда как обратиться к супругу. Наедине бывала и шаловливой Даже дурашливый. Раньше теперь это выглядело бы уже смешно. Ласковый, просто влюбленный женщина. Но стоило оказаться рядом кому-то из слуг или чужих, превращалась в покорную рабыню. Уже много лет Сулейман не имел поводов укорить свою хурем за хоть в чем-то неподобающее поведение. Так же вела себя и Михримах. Конечно, она давно взрослая женщина. Дочь Айше Хюмешах. Замуж пора выдавать, но и она бывала ласковой кошечкой, прилежной ученицей или гордой принцессой, в зависимости от обстоятельств. «Да, хурем, проходи, оставьте нас». Жест, отправляющий прочь всех. Сам тон говорили о важности разговора, а еще о недовольстве повелителя. Пройдя вглубь большой комнаты, Роксолана ждала. Не стоило лезть с вопросами. Султан все сам скажет, но сердце неспокойно. «Что же случилось?» Присядь. Сел на диван, но не рядом и так, чтобы видеть ее лицо, скрывая свое в тени. И это тоже не понравилось Роксолане, но она молчала. Во время всех этих событий, как вел себя Шахзаде Баезид? Какие события султан имел в виду, объяснять не нужно. Говорилось о том, как после похода против шаха Тахмасла и казни старшего из Шахзаде Мустафы, бывшего первым наследником трона, Сулейман вдруг слег и довольно долго лежал практически неподвижно. Все считали, что султан безнадежен, что он уже никогда не встанет на ноги. Немедленно каждый потянул свою сторону. Придворные принялись искать выгоду из создавшегося положения и гадать, кто же станет следующим султаном. Лишь султанша боролась не только за жизнь повелителя, но и за целостность империи. Конечно, она могла не беспокоиться, ведь следующим султаном становился ее сын а значит, она сама Валиде Султан. Так было даже проще. Нурбану, любимая наложница Шахзада Селима, и мать его старшего сына Мурада не в состоянии помешать всесильный Султан же. Но Роксолана решила иначе. Ей и в голову не пришло объявить любого из оставшихся сыновей Султана. Мать даже не вызвала принцев в Стамбул. Напротив, Роксолана сделала все, чтобы никто не догадался о тяжелом состоянии Сулеймана о том, что султан не встает и не произносит ни звука, что на его лице живут только глаза, а шевелятся лишь пальцы рук. Несколько недель Роксолана решала все вопросы сама и даже рискнула поставить Тугру, подпись падишаха на фирмане, чтобы доказать всем, что Сулейман в состоянии читать, писать и подписывать документы. За подпись вместо султана могло быть одно наказание – смерть. Особенно тяжело стало, когда в горах румели, Вдруг объявился лже Мустафа, и враги Султанши немедленно подняли голову. После казни по приказу самого султана, настоящего Шигзаде Мустафы, через несколько месяцев в горах Румелии объявился человек, очень похожий на принца. Это неудивительно. Всем известно, что у Мустафы несколько двойников. Немедленно поползли слухи, что это и есть спасшийся Мустафа. Он, мол, заподозрил неладное в срочном прибытии по войска и отправил в шатер к султану двойника, которого и казнили вместо Шихзаде. Заговорщики привлекли Махидевран, и та признала в луже мустафе своего сына. Бесполезно объяснять, что в пику султанши она признала бы сыном даже чернокожего старшего Евнуха. Но не отправишь же, глашатая, вкричать об этом на всех рынках. И чем больше оправдываешься, тем меньше люди верят в твою невиновность. Это Роксалана поняла давно. Она уже давно не боролась за людскую признательность, за добрые к себе отношения, поняла, что молву не переломишь, не переубедишь. Не тогда, когда строила мечети и больницы, никогда открывала бесплатные столовые и иммореты в разных городах, никогда давала деньги на строительство или очистку новых арыков для воды. Никогда Стамбул не сказал слова благодарности. Иерусалим сказал, а Стамбул нет. Ее так и не приняли в родном городе ее детей, и Роксолана больше не пыталась понравиться никому. Нет, в те страшные дни она боролась только за целостность империи и за самого султана. Обездвижен, но ведь глаза-то живут, и руки теплые, бессильные, но теплые. Будет на то воля Аллаха, переборет болезнь, встанет и... Следующая мысль должна бы испугать по-настоящему. Она столько всего сделала от имени султана, даже ту группу поставила. Роксолана прекрасно понимала, что должно последовать за выздоровлением повелителя, ее собственная казнь. Никому не дозволено заменять падежаха без его приказа, а уж подписывать что-то тем более. Роксолана знала, что ее жизнь будет длиться только пока он болен и при этом отчаянно боролась за выздоровление. Но и тогда она не вызвала в Стамбул и не посадила на трон кого-то из своих сыновей, а ведь вполне могла бы. Рустем Паша привез самозванца с его сообщниками в Стамбул, но не рискнул казнить. Прекрасно понимая, что именем заключенного под стражу Лже-Мустафы немедленно будет поднят бунт, Роксолана сама приказала казнить бунтовщика. Никто, кроме личного лекаря султана Иудия Иосифа Хамона и немых гельсизов-охранников, не подозревал, что султан лишь прикидывается совершенно беспомощным, и что подпись он поставил сам, воспользовавшись тем, что безмерно уставшая жена попросту заснула, так и не сумев вывести все завитки тугры. Сулейман лежал, прикидываясь совсем всем больным, и изучал, кто как ведет себя в такой ситуации. Конечно, на Роксолану свалилось тогда слишком много всякого. Болезнь. Она ведь тоже не подозревала о том, что не так уж Сулейман болен. Необходимость этого имени решать государственные дела – а еще бунт лже-мустафы и необходимость отдать приказ о его казни. После султана слегла она сама. Невыносимо болели внутренности. Желудок сводила так, что не могла ни есть, ни пить неделями. Роксолана никогда не была толстой, но теперь остались кожа до кости. И зеленые глаза на исхудавшем лице, казавшиеся большими, даже огромными. Но они все пережили, со всеми справились. Конечно, повелитель не молод, у него все чаще болит нога, но дух его силен и воля несгибаема. — Что же такого, — сообщил султану де Паша. — Я не знаю, как вел себя Шехзаде Боизид, — честно призналась Раксалана. — Шехзаде был в то время далеко от Стамбула. Сначала вместе с вами в походе, а потом там, куда вы его отправили, повелитель. Султан почему-то несколько мгновений внимательно смотрел на жену, потом встал и сделал пару шагов по комнате. Раксалана тоже поднялась. Когда повелитель стоит, даже не негоже сидеть, особенно если ее вызывают вот так, почти официально и поздно вечером. «Но я не из-за того тебя позвал?» Почему-то ей показалось, что Сулеймана чуть смущает необходимость произнести очередную фразу. В следующее мгновение Роксолана убедилась, что так и есть, но мысль о его смущении мгновенно отошла на задний план, настолько поразили слова султана. «С завтрашнего дня!» Гульфем Султан будет жить в Тапкапе. Кто? Гульфем, распорядись, чтобы подготовили покои. Сказать, что обомлела, значит не сказать ничего. Гульфем – вторая кадина Сулейбана, вернее, была ею много лет назад. Первой кадиной, неофициальной женой Сулеймана, была Фюлане, которая еще в его бытность наместником Кафы там родила Шахзаде Сулейману сына Махмута, но умерла при родах. Двух следующих кадин, Гульфем и Махидевран, Сулейман взял себе в Манисе. Гульфем родила Мурада, а Махидевран – Мустафу. Тогда Сулейман был еще наследником престола единственного своего отца Селима, свергнувшего предыдущего султана Баезида. Селим – младший сыновей и не мог надеяться когда-либо на трон, но победил всех. Сначала заставил отца Отречься от престола в свою пользу, потом уничтожил двух братьев и всех племянников. А потом очередь дошла до собственных сыновей и внуков, остался только Сулейман и его мальчики. Благодаря отцу у Сулеймана не было соперников. А потому, когда после восьми лет правления умер сам султан Селим, его единственный сын Сулейман стал султаном без помех. А потом уже в Стамбуле в его жизни появилась Фраксолана, прозванная Хурем, и затмила собой всех остальных. Два старших сына Сулеймана, Мурат и Махмуд, умерли в год рождения старшего сыновей Раксалана. Ее первенец был назван Мехмедом. Больше никто не рожал султану сыновей, а Раксалана родила Абдулу Селима, Боязида и Джихангира, и еще после первенца дочь Мехримах, старшую любимицей отца. Абдулла умер в детстве. Остальные выжили. Только Джихангиру в младенчинстве покалечили спинку. Конечно же, обвинив это мать, не способную родить здорового малыша. Они с Сулейманом любили своего Мехмеда, но наследником должен был стать Мустафа. Он старший из сыновей, он достойный. Но все понимали, что отец назовет наследником Мехмеда, а потому старшего сына Роксоланы попросту заразили оспой. Кроме него в Манисе в тот год умерли только двое слуг. Сулейман, твердо веривший, что такие болезни, как оспа и чума – наказание Аллаха, и если вины нет, то и опасаться не стоит, расследование проводить не стал. Арксалана не верила в это наказание, но что она могла? Нет, смогла. Исполнителя установили, но он сам умер вместе с Мехмедом, а заказчики остались безнаказанными. Через 10 лет Сулейман в походе казнил Мустафу за то, что 40-летней Шихзаде – Устал ждать своей очереди на трон и начал подписывать свои бумаги, как султан Мустафа. Это было равносильно покушению на законную власть. Сулейман такого не прощал. Ахидевран давно жила сыном и внуками сначала в Манисе, потом в Амасье, а теперь вот подле его могилы в Бурсе. Гульфем осталась в старом дворце, когда Роксолана организовала свой переезд во дворец Тапкапы к Сулейману. Гульфем в Тапкапа означает, что султан решил возродить уничтоженный Роксоланой Гаррием. Вида не подала, поклонилась как положено. Как прикажете, повелитель, какие покои подготовить для Гульфем султан? Гульфем давным-давно перестала быть султан, как только умер ее единственный сын, таков обычаи. Но повелитель вправе хоть жениться на ней. Кто может возразить тени Аллаха на земле? Сама реши. «Как много с ней переедет служанок?» «Извините, повелитель, я спрашиваю, чтобы понять, сколько и каких комнат освобождать?» «Не знаю. Отправь кого-нибудь в старый дворец, пусть поинтересуются». «А Гульфем Султан знает, что она переезжает?» в Глаза Султана сверкнули недовольством. «Конечно, знает. Я сам ей приказал сегодня». «Как скажете, повелитель». Удалилась, не поворачиваясь к нему спиной. «Отвыкла от такого». Но получилось ловко, не споткнулась. За дверью сразу подозвала главного Евнуха. «Отправь кого-то в старый дворец, пусть спросят, сколько служанок переедет с Гульфем завтра». Тот склонился, глядя виновато. «Я уже сделал, госпожа. Четыре комнаты будет достаточно. Мы подобрали и почти подготовили». Роксолана обомлела. «Все вокруг знали о переезде Гульфем, кроме нее?» «Ты знал, что повелитель решил вернуть Бульфин?» Евнах снова уставился в пол и виновато вздохнул. «Да, госпожа. Почему же мне не сказал?» «Я... я не думал, что вы не знаете. Решил, что просто не желаете этим заниматься». Роксолана уже мерила быстрыми шагами коридоры дворца, направляясь к своим покоям. Внутри все сжалось, желудок снова свело. «Какие комнаты вы подготовили?» Евнах объяснил. Он сделал все толково. Постарался и Гульфем разместить так, чтобы обиды не было. И от Султанши расположить подальше лучше не придумаешь. Роксолане оставалось только кивнуть в знак согласия. Хорошо. Все сделано? Да, госпожа. С завтрашнего дня тебе придется звать госпожой Гульфем Султан. А вы? Ахнул евнух. Я? Я по-прежнему буду стараться делать все, что прикажет повелитель. Иди, проследи, чтобы все было готово. Не то Сульфем Султан может быть недоволен. Амбас не выдержал. У самых ее покоев все же поинтересовался. Госпожа, что произошло? Почему Гульфем Султан возвращается? Роксолана мысленно усмехнулась в его паузе перед словом Султан. Пожала плечами. Амбас Ага, повелитель не объясняет свои поступки никому. Постарайся, чтобы у Гульфем Султан... Не было причин выражать недовольство. Все сделаю, госпожа. В своей комнате просто опустилась на диван, не в силах даже двигаться. Пятнадцать лет гарема просто не существовало. Когда случился пожар, лишь чуть задевший помещение гарема в старом дворце, Роксолана сделала все, чтобы перебраться в тапкапы, причем безо всяких остальных наложниц. Оставшиеся в старом дворце не знали нужды ни в чем. У них не было одного – надежды. Не малейшей надежды стать султаншей. И вот теперь. Почему султан вдруг вспомнил о Гульфе? Конечно, самой Роксалане 50. А повелитель еще силен как мужчина. Но она исправно поставляла на ложе красивых девушек, пристально следя за тем, чтобы они не были ни умны, ни чистолюбивы. Только ублажение тела не больше. К этому давно научилась не ревновать. Но Гульфем... Гульфем куда старше самой Роксолана, она не слишком умна и образована. А если что и знала, то наверняка окончательно забыла в старом дворце, среди женской был там сплетен. Зачем Гульфем Султану? Объяснение могло быть только одно. Ему не угодила сама Роксолана. Чем? Сулейман спрашивал о младшем сыне. Что такого натворил Боизид? Желудок, постоянно болевший после многих страшных событий, снова свело так, что даже о Гульфем думать больше не могла, — позвала лекарку. Конечно, это не Гюль и не старая Зейнаб, которые могли снять боль одним прикосновением пальцев. Но данная лекарка из наноби помогла Султанша заснула. Проснулась она от шума, когда солнце давно не только взошло, но и поднялось высоко в небо. — Муфида, что случилось? Что за шум? — Госпожа, это Гульфем Султан. Она хочет вас видеть. Аксалана усмехнулась. Вызывает к себе? Скажите, что я нездорова. Она потому и пришла сама, чтобы проведать и поинтересоваться здоровьем. А вот этого допускать никак нельзя. Нельзя показывать Гульфим, что она больна. Попроси подождать. Сообщи на кухню, чтобы принесли сладкие, фрукты и дайте мне одеться. Служанки расторопны. Чичек, подавая платье, сообщила что Гульфем Султан предложено подождать Султаншу в кишке. Там прохладней, туда же несут угощение. Они помогли Роксолане одеться, привели в порядок волосы, нанесли немного румян на бледные щеки. Только не перестарайтесь, чтобы я не выглядела раскрашенной. Что вы, госпожа, просто оживим цвет лица, вы бледны сегодня. Вчера нет. Чичек, девушка не из робкого десятка, склонила голову, кося лукавым взглядом. Это потому, что вы ничего не едите, выпейте вот это. Снова снотворное. Ты хочешь, чтобы я заснула прямо перед Гульфем Султан? Удивительно, но самой Роксолана необходимость добавлять к имени соперницы слово «Султан» раздражение не вызывала. Чечек рассмеялась. Нет, госпожа, это наоборот, поможет быть бодрой. Роксолана шла к кешку, где уже сидела Гульфем, и пыталась понять, что чувствует и как себя вести. Для всех она всесильная султанша, одного взгляда которой достаточно, чтобы передвигались горы. Но вот пожелал султан, чтобы заботилась об отставной когда-то наложнице, и она будет это делать. Кто Гульфем сегодня? Соперница, но в чем? Почему Сулейман вдруг принял решение вернуть ее в Карем, вернее перевести из старого дворца в Тапкапы? Гульфем, конечно, постарела, но была красива той породистой красотой, которые не способны уничтожить даже годы. У султанов не бывает некрасивых наложниц, даже у будущих султанов. Поставщики красивых девушек всегда знали свое дело. Они подбирали для гаремов не тех, кто хорош сиюминутной красотой юности, а умели высмотреть среди красавиц таких, что не оскорбят взгляд и в старости. Даже старых уродливых рабынь не бывает. «Гульфем Султан, как я рада вашему приезду! Абасага Ага все сделал как надо. Вы довольны своими покоями или есть какие-то пожелания?» «Гульфем явно смущена», — забормотала. «Да, все хорошо, все хорошо. Как ваше здоровье?» «Спасибо, неплохо, а ваше? Я слышала, вы были больны?» «Да, была. Трудно остаться здоровой, наблюдая, как устал повелитель. Спасибо за ваше беспокойство. Прошу извинить, Гульфем Султан». Но У меня столько обязанностей, что даже пополтать с вами некогда. Мы еще побеседуем, а пока прошу меня простить. Повелитель не любит безделье. Да, конечно. Я просто хотела вас проведать и поблагодарить за хорошо подготовленные комнаты. Когда, откланявшись, Роксолана уже ступила ногой на порог кишка, Гульфем вдруг добавила. Только комнат будет нужно больше. Вам тесно? Что же вы сразу не сказали Гульфем Султан? не мне. Глаза на смотрели почти насмешливо. Через несколько дней приезжает незаконно рожденная дочь императора Карла Габсбурга Каролина. Куда приезжает? Сюда. Каролина – испанская принцесса и моя внучатая племянница. Повелитель разрешил ей погостить у нас, поскольку он очень интересуется императором Карлом и всем, что с ним связано. Она ваша племянница? Как такое может быть? Моя сестра была замужем за немецким дворянином из Регенсбурга. Ее дочь стала фавориткой императора Карла. Повелитель ничего не сказал мне о приезде принцессы. Вероятно, он намерен поселить принцессу не во дворце. Только сама Роксолана знала, каких усилий стоило не выдать бушевавших внутри мыслей. Но ей удалось сдержаться, голос голосе звучала лишь озабоченность. «Да я вам говорю, она будет жить во дворце». «С каких пор вы стали передавать мне распоряжение повелителя? Разве для этого нет саги? Повелитель просил меня передать вам и Аббусаге, что принцессу нужно разместить в лучших комнатах. Роксолана рассмеялась. «Но лучшие комнаты отданы вам, Гульфем Султан. Не могу же я приказать вас оттуда выселить? Или вы согласны уступить свои покои своей внучатой племяннице?» «Придется», – неожиданно вздохнула Гульфем что несказанно изумило Роксолану. Только ей нужно добавить комнат, а мне можете подготовить вместо четырех-три. Это приказ повелителя или ваша придумка? Это воля нашего султана. Роксолана вернулась в Кешк, присела, внимательно глядя на Гульфен. Кто такая эта девушка, что повелитель к ней столь внимателен? Ну-ка, рассказывайте подробнее, хотя бы для того, чтобы я представляла, как готовить ей комнаты. Гульфим выпрямилась и принялась говорить, не глядя на султаншу, словно произнося заранее заготовленную речь. «Каролина, незаконно рожденная дочь императора Карла. Кто ее мать? Не знаю. Как это не знаете, если это ваша племянница? Вы говорили, что ваша сестра вышла замуж за немецкого дворянина из Регенсбурга. Да, словно вспомнила выученный урок Гульфем. Ее мать Барвара Бломберг». Сейчас она замужем за каким-то дворянином. Кто замужем? Ваша племянница или ее дочь? Моя племянница. Похоже, Гульфем окончательно взяла себя в руки, но эта путаница очень не понравилась Роксолане. Подозрительно. При дворе уже однажды появлялась лжепринцесса, подававшая себя за сестру Шаха Тахмаспа Перихан. Хорошо, что ей не удалось отравить султана. Как ваша племянница оказалась в Стамбуле? Она пока еще не в Стамбуле, прислала письмо из Неаполя с просьбой укрыться при дворе нашего султана, потому что отец не желает признавать свою дочь, ей угрожает расправа. Я показала письмо повелителю, он разрешил принцессе приехать и пожить здесь. Что-то во всем этом показалось подозрительным Роксолане, но как она могла возразить? Как много слуг у принцессы. Кстати, почему она принцесса, если мать всего лишь дворянка, а отец ее не признает? «Для... для нее добились этого. Нужно же как-то выходить замуж». «За повелителя?» – усмехнулась Сарксалана. «Нет, что вы! Она только поживет здесь, а потом обратно в Европу. Принц Филипп, наследник короля Карла, благоволит сестре. Он обещал помочь. Добиться от отца согласия на ее возвращение». «Хорошо, это не наше дело, так как много слуг у принцессы, или она просто одинокая, красивая девушка». Немало. Из Неаполя сообщили, что ее двор составляет полтора десятка человек, не считая охрану. Полтора десятка женщин или мужчин? Не знаю. Как вы представляете размещение мужчин в гареме или вообще в топкапы? Может принцессе выделить загородный особняк? Не знаю. Хорошо. Я спрошу у повелителя. Если вашей племяннице нужно всего лишь укрытие, то проще поселить ее в летнем дворце по ту сторону Посфора. Нет, — Нет-нет, только Стамбул. Она ведь привыкла к европейской жизни. Здесь хотя бы с послами видеться будет. А там мало ли что. — Вы обещали ей негу падишахского гарема? — рассмеялась своим знаменитым серебряным смехом Роксолана. — А как же сам повелитель? Ему понравится смотреть на европейскую вольницу? Повелитель согласен на пребывание королевы в гареме. Он всегда чувствовал какую-то связь с императором Карлом, потому принять дочь императора, даже незаконно рожденную, тоже честь. «Велика честь принять у себя нагуленную девицу, которую отец не признает своей», – фыркнула себе под нос Роксолана. Гульфем нахмурилась, видно, что-то уловив. «Что вы сказали?» «Конечно, честь. Особенно, если это ваша племянница. Когда прибудет, это Каролина Бломберг». «Как вы ее назвали?» «Каролиной Бломберг. Вы же сказали, что ее мать Барбара Бломберг, а Карл Габсбург своей не признал. Следовательно, фамилия должна быть Бломберг». «Ну да, наверное. Через неделю». Аксалана кивнула. «Я распоряжусь о подготовке ваших новых покоев и о расширении покоев для вашей племянницы. Только вам придется предупредить ее, что пребывание мужчин на территории гарема невозможно ни в каком виде. Если желает оставить своих слуг, то должна жить вне топкапы». «Она знает. Простите, мне нужно спешить. Дела». Роксолана шагала по дорожке от кишка к своим покоям и ломала голову. Что-то во всем этом не так, только что. Но, если не считать самой невесть откуда свалившейся принцессы, все остальное не менее странно. Как она узнала, что двоюродная тетка в гареме султана, причем отставная наложница? Из гарема такие вести по миру не разносятся, никто не знает имен наложниц и даже один повелителей, а уж об их переписке не могло идти и речи. Откуда у немецкой девушки, соблазненной императором Карлом, или даже ее дочери, сведения о том, что Гульфем в гареме повелителя и вообще о том, что она жива? Почему бы этой красавице не дождаться прихода к власти ее царственного братца Филиппа, если Гульфем утверждает, что тот ей благоволит? Зачем отправляться в гарем к султану? Это вообще впервые, чтобы кто-то из европейских принцесс добровольно просился в гарем к османскому падишаху. Когда-то женщина, выдававшая себя за сестру шаха Тахмаспа, пыталась попросту отравить Сулеймана. Но сейчас в этом нет никакого смысла. Османская империя достаточно сильна, чтобы ее не пугали выпады европейских монархов. Тем более в Европе у самих не все в порядке. Там идет жесточайшая борьба за власть. В любом случае нужно поговорить с Сулейманом. Роксолане очень не понравилось то, что решение о переезде в Гарем Сульфем И теперь вот об этой Каролине Султан принял сам. Даже не поставив ее в известность, в конце концов, она управляет гаремом. Сулейман на вопрос о предстоящем визите принцессы поморщился. Не думал, что тебе понравится пребывание принцессы в гареме, потому и говорить не стал. Я найду ей какой-нибудь из загородных домов. Я не против ее пребывания в гареме. Боюсь только, что принцессе привычно мужское общество, а это... Она развела руками, словно сокрушаясь. "У гареме невозможно. Но если вы позволите... Зачем, сказала это, не знала и сама. Роксолана поняла, что отпускать принцессу жить где-то отдельно нельзя. Это чревато большими неприятностями, а потому быстро добавила. Повелитель, мы научим принцессу правильно носить ей шмаг. К тому же, если она красива и хочет замуж, почему бы ей не стать наложницей наследника престола? Сказала раньше, чем успела это придумать, но идея понравилась Сулейману, который явно мучился из-за неосмотрительного согласия принять в дворце опальную принцессу. Он усмехнулся. «Не думаю, что Нурбану будет рада такому соседству, но почему бы и нет? Если не Селим, то боязит, но принцессу лучше поселить в гареме, к ней нужно приглядеться, а своих мужчин оставить снаружи. Я надеюсь, что она скромна». «Я рада, что ты отнеслась к этому разумно, Хурем». Было заметно, что у султана камень свалился с души. «Хотите посмотреть, как выглядит дочь вашего давнего соперника? Или вообще породнится с ним против его воли?» «Это заманчиво». Отец дочь не признал, а она станет наложницей Шихзаде. «Тогда лучше бы и зид. Мы подумаем. Подготовь комнаты». «Как скажете повелитель». И снова Роксолана размышляла, забросив остальные дела. Если совершенно не нужна незаконная, не незаконная дочь императора Карла. А что касается собственных сыновей и возможности женить бы кого-то из них на принцессе, и того меньше. У старшего принца Селима, наследника престола, наложница Нурбану из знатнейшего венецианского рода Баффо, которую Роксолана когда-то подобрала сама. Нет, не сватов в Венецию засылала. Юную красотку привезли пираты. Девчонка оказалась с Нуровом, она исцарапала не одну физиономию, прежде чем предстала перед Раксаланой. Султанша обучила и воспитала красотку на свою голову. Конечно, при жизни Сулеймана Нурбану против свекрови не пикнет, но вот когда Селим станет Султаном, голову поднимет. У младшего из оставшихся в живых сыновей Сулеймана, принца Боизида, любимая наложница Амани, куда спокойнее и тише. Та голову склонит и против дочери Карла слова не скажет. Но стоит ли давать Бейзиту и без того рвущемуся к власти такую наложницу? Если эта Каролина окажется столь же амбициозной, как Нурбана, то беды не миновать. Подстрекаемые наложницами братья столкнутся так, что во все стороны посыплются искры, и это будут искры войны. Роксолане вдруг стало смешно. Она делит шкуру неубитого медведя. Девушка еще не приехала, а султанша уже прикидывает, за кого из сыновей ее лучше выдать. Может, она страшна настолько, что ни один не пожелает такое? Говорят, император Карл не из красавцев. Да и вообще, европейские монархи не самые красивые люди на земле. Они женятся на своих родственницах вместо того, чтобы вливать новую кровь, как это испокон века делают османы, считающие, что престол сыну даст отец, а красоту и здоровье мать. Но для этого она сама должна быть красивой и здоровой, независимо от происхождения. Распорядилась Амбасу Анге приготовить новые комнаты для Гульфем Султан, а к ее бывшим добавить новые. Сколько, госпожа? Двух хватит, и не слишком старайся. Если эта принцесса таковая только по названию и во дворцах не жила, то и без того будет потрясена нашим богатством. А потом попросила позвать к себе личного врача-повелителя Иосифа Хамона и иудейку Киру Эстер. Конечно, снова будут болтать, что султанша знается с иудеями, но Эстер частенько бывает во дворце, принося всякую всячину от торговцев. А с Иосифом, после той болезни повелителя, когда все думали, что султан не выживет, султанша советуется часто. Но на сей раз разговор с Хамоном шел не о здоровье, вернее, не только о нем. «Иосиф, у испанского короля Карла есть незаконно рожденные дети». Хамон изумился. Наверняка, султанша, как и у всех монархов Европы, и не только у монархов. Мне нужно, чтобы срочно узнали все о Барбаре Бромберг, жительнице Регенсбурга, и ее связи с императором. У нее есть незаконнорожденная дочка от Карла? Где она? Что с ней? Конечно, султанша, но позволительно ли мне будет спросить, зачем? Вам ответить могу. В Стамбул скоро прибудет каролина Бломберг, которая называет себя незаконно рожденной дочерью короля. Повелитель решил предоставить ей убежище у нас до тех пор, пока к власти в Испании не придет сын императора Карла Филипп. Я не ошибаюсь в именах? Нет, султан, вы совершенно правы. Император Карл уже отказался от короны Священной Римской империи в пользу своего брата, короля Фердинанда. Теперь готов отказаться и от испанской короны в пользу сына дофина Филиппа. Но мне ничего не известно о дочери императора. Вернее, известно, но о другой. Это Маргарита Пармская. Дочь какой-то горничной. Она признана отцом. Воспитана любимой тетушкой Карла. А потом его сестрой в Брюсселе. Маргарита замужем уже во второй раз. У нее есть дети. Что-то здесь не так. Вот поэтому я прошу все разузнать. Нет, о той принцессе, если она вообще принцесса, которая прибудет, Говорят, что она Каролина и рождена в Регенсбурге. Я не знаю, где родилась Маргарита Пармская. А сколько ей лет? Маргарите, дайте подумать, примерно как вашей дочери, принцессе Михримах. О, тогда это не она. Гульфем Султан сказала, что Каролина молодая девушка, вполне пригодна, чтобы стать наложницей кого-то из Шехзаде. Она же внучатая племянница самой Гульфем Султан. Я все раз узнаю султанша. Еще раз. Как зовут женщину из Регенсбурга? Барбара, Бломберг. А ту, которая приедет? Каролина. Наверное, тоже Бломберг. Если отец от нее отказался, значит, дали фамилию матери. С Кирой Эстер разговор был несколько иной. Эстер, к нам скоро прибудет неожиданная гостья. Возможно, ей придется провести в гареме некоторое время. Гостья из Европы принцесса, попавшая в опалу. Не думаю, что стоит рассказывать о ней на рынке или вообще кому-то. Но мне нужна помощь в организации ее жизни в горе. Конечно, я сделаю все, что понадобится султанше, и буду молчать. Я не сомневаюсь. Мы не станем угождать гости, меняя свои обычаи и правила. Но кое в чем можем уступить? Она не должна чувствовать себя в золотой клетке. Однако наблюдение должно быть пристальным, более чем пристальным. Вы не уверены, что ее намерения чисты? Вы стали бы бежать в стамбульский гарем, если вас обижают в Европе? Возможно, гарем-повелителя самое надежное место для той, которую обижают в своей стране. Роксолана задумалась. Вы правы, надежнее не сыщешь. Европейские дворы сейчас бурлят опасно везде. Султанша, позвольте спросить, у вас есть какие-то планы насчет этой принцессы? Пока нет, нужно посмотреть, что она из себя представляет. Но повелитель просил, чтобы она чувствовала себя уютно. Мне нужны ловкие девушки, говорящие по-испански и по-французски. Те, кто знает правила поведения и обращения в Европе. На поводу идти не будем, но освоиться должны помочь. Я пришлю Дельяр и Надину, султанша. Они прекрасно говорят, одна по-испански, вторая по-французски и по-итальянски. Предстоящий приезд принцессы не давал покоя. Ну, чтобы переживать из-за какой-то беглянки, к тому же рожденной незаконно. Странное понятие незаконно для Стамбула. Все дети султана законы, кем бы ни были рождены, потому что это его дети. Конечно, старшие шахзаде имеют больше прав на престол, но повелитель воли назвать наследником любого из сыновей, даже если остальные будут против, а они обязательно будут. И самая влиятельная – та наложница, которая родила будущего султана, ставшего настоящим. Стать валиде – Матерью правящего султана – вот мечта любой наложницы, потому что наложниц может быть много, а мать одна – это разумно. Все женщины гаремо равны, но некоторые выше остальных. Первая – мать султана Валиде Султан. Потом четыре кадина его жены. Больше иметь не позволяют законы шариата. Но и те жены, что родили детей, но не попали в заветную четверку, тоже кадины. Их дети законны и имеют равные права с остальными. Разве это неправильно? У Роксолана особое положение, потому что она Кадина Эфенди, то есть единственная из жен, с которой султан совершил свадебный обряд по шариату. Султаны не женились уже больше полутора сотен лет, потому обряд по шариату с Роксоланой вызвал столько шума и ненависти к ней. Однако это не изменило положение ее детей. Старшим наследником оставался до самой казни сын, Махиди Вран, Шахзады Мустафа. Казнен был отцом за то, что не смог дождаться своей очереди править, и присвел себе честь называться султаном при живом отце. Такого повелителя Османской империи никогда не прощали. Шелковый шнурок затянулся на шее Мустафы. У европейцев совсем иное отношение к рождению детей. У них законными считаются только те дети, что рождены в браке, а жену можно иметь только одну. И только после смерти супруги можно жениться еще раз. Все дети, что рождены от мужчины другими женщинами, считаются незаконно рожденными. Бастардами. И прав не имеют, если только отец своей властью не выделит им владение или не даст какие-то привилегии. Бастардов в Европе много, особенно среди тех, кто имеет власть и деньги. Нурбану, которую Роксолана когда-то купила для Селима в наложнице, тоже рождена вне брака. Она бастард богатейшего венецианского семейства Баффо. Но это не дает ей никаких прав на родине. А вот рядом с Селимом Нурбану может стать следующей султаншей. Если, конечно, не будет заносчивой дурой. К сожалению, пока это так. Нет, наложница не глупа. Она умна и хитра, но слишком чистолюбива и амбициозна. Ее главной ошибкой может стать именно это. Слишком большое нетерпение. Нурбану не желает понять что та змея охотится успешнее, которая умеет, когда нужно, надолго замереть в ожидании своего часа. Спешка может спугнуть жертву. Роксолане не слишком нравилась мысль, что придется подстраиваться под новую наложницу и даже просто гостю гарема. Но, с другой стороны, может появление принцессы встряхнет сонное женское царство? Что ж, во всякой ситуации есть свои положительные стороны, их только нужно увидеть. Неделя пролетела быстро, тем более у Роксаланы было не дел и без будущей гости. А ее собственная дочь, любимица и помощница Михримах, уехала в имени Диди Мотики, чтобы распорядиться кое-какими переделками там. Когда принцесса со своими приближенными прибыла во дворец, Роксоланы в нем не было. Она осматривала строительство, которое вел Мимар Синан, главный архитектор империи. Синан многое строил по заказу, или с подачи Роксолана. Его стиль, взметнувшимися ввысь иглами миноретов и круглыми куполами между башнями, был уже хорошо узнаваем и заметно изменил облик Стамбула, бывшего Константинополя. Синан доказал, что способен строить не хуже тех, кто возвел великолепную Айя-Софию. На улице к султанше вдруг обочком подскочил присланный Абасом Евнух. Зашептал, что принцесса приехала. Роксолана чуть приподняла бровь. «Ее есть кому встретить, но принцесса во дворце двоюродная бабушка. Гульфем Султан во всем разберется». Евнух исчез, словно и не было, а Синан поинтересовался. «Что за принцесса, госпожа?» Гульфем Султан в гости пожаловала ее внучатая племянница из Европы. Поживет в гареме какое-то время. «Давайте посмотрим место, где будет стоять еще одна больница». Мне кажется, ее лучше развернуть, чтобы холодные зимние ветры не затували в окна. Вы даже об этом подумали, султанши? Конечно. Тем, кто болен, не слишком приятно еще и мерзнуть на влажном ветру. Да, вы правы, здание стоит развернуть. Вернувшись во дворец, Роксолана сразу поняла, что принцесса уже начала вводить свои правила. Служанки испуганно жались, упокоив самой султанши, и на вопрос, что случилось, ответили коротко «Мужчины». Роксолана в том возрасте, когда ешмаг уже можно не использовать, но демонстративно подоткнула его и отправилась, махнув рукой своим девушкам. «Муфиде, позови ко мне Аббасагу, а ты, Чичек, со мной!» В покоях, отведенных сначала Гульфем Султан, а теперь отданные гости, явно творилось нечто особенное. Во-первых, вдоль всего коридора перед комнатами стояли большие сундуки. Роксолана подумала что даже если это все вещи принцессы, все равно слишком много для изгнанницы. Во-вторых, из-за двери доносился мужской голос с сильным акцентом, объясняющий на ломаном турецком. Мы можем вас научить многому, что привычно европейским цивилизованным обществам и пока неизвестно туркам. Ошибок было столько, что султанша пока робила. Если уж ездить не знают, позвали бы переводчицу. И почему вообще в гареме мужчина? Бачком подошел Абасага. Он выглядел смущенным. Абасага, почему там мужчина? Это переводчик. Переводчик, который не знает язык? Позовите Дельяр и Надину быстро, только чтобы обязательно закрыли лица, сделав евнуху знак следовать за собой, Роксолана вошла в комнату без стука и предупреждения. Евнухи с интересом прислушивающиеся к происходившему внутри, едва успели открыть перед ней дверь. Это совсем не понравилось султанше. Если принцесса и дальше будет так смущать гарем, то ее стоит отправить в загородный дом, где-нибудь в Карамане. Войдя, Роксолана остановилась, строго оглядывая покой. Здесь тоже стояли сундуки и валялись какие-то ткани и меха. На диване сидели девушка в европейском платье и гульфем, которая при виде султанши поднялась. Служанке гульфем Быстро склонили голову, сложили руки и отступили к стенам. Девушка и мужчина тоже поднялись с любопытством, глядя на вошедших. «Абасага, почему в гареме мужчина?» «Я переводчик, сеньора», — попытался изобразить витиеватый поклон нелепо одетый человек. «Для переводчика вы слишком плохо говорите по-турецки. Абасага, немедленно удалите из гарема всех мужчин, если сами не хотите последовать прочь. Не стоит уговаривать, правила касаются всех. Девушка, видно, поняла, о чем речь. Картина прижала руки к груди, изображая отчаяние. — О, боже, я не знаю турецкого, как же я буду объясняться? Антонио, прошу вас, не покидайте меня. — Успокойтесь, здесь многие говорят по-итальянски. К тому же переводчицу я вам предоставлю. Разве об этом нельзя было сказать Гульфем Султан? — Я говорила, — залепетала Гульфем по-турецки. Кстати, почему итальянский, а не испанский или немецкий, если вы испанская принцесса с немецкими корнями? Я... Я жила в Италии. И если вы намерены жить в Стамбуле хотя бы какое-то время, вам придется подчиняться нашим правилам. Не думаю, чтобы вы о них ничего не знали. Я не знала, синьора, извините. Не думаю. Ведь вы же переписывались с вашей бабушкой Гульфем Султан. Это все ваши вещи. «Нет, еще остались на корабле, но там больше вещи моих людей. Я ожидала встретить более радушный прием и поговорить с султаном». «Вас радушно встречали в других странах?» Глаза Роксоланы блестели насмешливым любопытством. «Повелитель никого не встречает на пристани. Его аудиенции нужно ждать, если таковая вообще состоится. Но прежде вам придется изучить наши правила. Преподнесу первый урок». Мужчин в гареме не может быть никаких, сюда входит только сам повелитель и крайне редко тот, кого он приведет с собой. Полагаю, ваш переводчик, который не силен в турецком, к привилегированным относиться не будет. Роксолана спокойно прошла к дивану и села посередине. Гульфе, при этом, после ее разрешающего жеста, присела на краешек, принцесса же уселась почти рядом. Второе. Сидеть в присутствии султана или султанши можно только с нашего разрешения. Если такового не последовало, нужно стоять, сложив руки, как это делают девушки вокруг вас». Принцесса поджала губки, явно подбирая слова похлёще, но не успела. Раксолана скомандовала. «Встаньте и постойте, пока не приглашу сесть». «Но, сеньора, это невежливо в Европе». «Когда я приеду в Европу, буду соблюдать ваши правила, а в Стамбуле вы соблюдаете наши». Третье. Все эти сундуки вам просто не понадобятся. Вы не будете носить европейские наряды. Она сделала останавливающий жест и продолжила. Полагаю, вам следует сначала посетить какое-то из европейских посольств и поинтересоваться у них, как вести себя в столице Османской империи. Пусть это будет Венецианское посольство, они давно в Стамбуле и знают все правила. Присядьте, вижу, вам тяжело стоять. «Ни к чему посольство, я подчиняюсь», Всем вашим правилам, только перечислите их. Я пришлю вам, переводчиц. Это разумные девушки, которые познакомят вас со всеми правилами подобающего поведения. Но, думаю, не следует учить их тому, что привычно европейским цивилизованным обществам и пока неизвестно туркам. Девушка надменно вскинула красивую головку: Когда я смогу поговорить с султаном? Поговорить? Говорить будет повелитель, а вы слушать и отвечать на вопросы. «И когда бы вы хотели, чтобы это произошло?» Роксолана чуть прищурила глаза. «Сейчас!» Насмешка в глазах слутанши стала откровенной. «Вы уже побывали в Хамаме?» «В европейском цивилизованном обществе не принято после долгого пути сначала мыться и лишь потом отправляться на уединенцию к правителю? Или вообще не принято мыться?» Роксолана встала, следом вынуждены были подняться и гульфем с Каролиной. Вас проводят в хамам, как и ваших спутников. Среди них только слуги. Или есть кто-то, кто претендует на особое положение? Переводчик. Он вам не понадобится, он плохо знает язык. Мужчины вашей свиты будут жить отдельно. Посоветуйте им не перечить, как и женщинам, закрыть лица. Согласие принять вас вовсе не означает, что мы готовы изменить свои правила поведения и приличия в угоду вашему воззрениям. То, что вы принцесса, не дает права не подчиняться. Поверьте, сеньор Гритти, позже ставший дожем в Венеции, в свою бытность в Стамбуле послом, просидел четыре месяца в тюрьме за неумение вести себя подобающе. Роксолана была у двери, когда Каролина все же спросила. «Так когда я встречусь с султаном?» Султанша даже головы не повернула в ее сторону, но ответила. «Поверитель даст вам аудиенцию, когда сочтет нужным». Но я хотела бы кое-что рассказать ему. сложите письменно. Повелитель читает по-итальянски. Впрочем, можете на латыни или по-испански, как вам легче. Только не делайте ошибок. Повелитель этого не любит. И не надейтесь, что Османская империя ляжет у ваших ног. Она только у ног своего султана. Тени Аллаха на земле. Она не слышала, вполне догадалась, что Каролина прошептала вслед удалявшейся султанши. Стерва. Роксолана размышляла. Рисковато? Возможно, но это полезно. Принцесса получила хороший урок, иначе эта самоуверенная красотка разрушит созданный с таким трудом порядок. Как она взросло выглядит для девятнадцати лет. Жизнь потрепала. И почему до сих пор не замужем? Небось, ни за короля не хочется, а в жены не берут. Мелькнула озорная мысль, что если отдать красавицу в наложнице Селиму, началом Нурбану, то быстро приучит принцессу к порядку. Может, и правда поручить ее Нурбану? Она из венецианского рода Баффа, две итальянки легко найдут общий язык. В тот же день Сулейман поинтересовался. «Хурем, ты видела принцессу?» «Да, повелитель». «И?» Нурбану на невольничьем рынке была похожа на принцессу куда больше. Для начала гостю пришлось заставить вымыться и выгнать из гарема сопровождающих ее мужчин. Переводчиц я дала своих. «Что-то не так?» Султан уловил недоговоренность. Странное впечатление производит эта принцесса, словно и не принцесса. Не забывай, она выросла не при дворе у отца. Возможно, ее воспитывала мать. Нет, жила в Италии. Ни испанского, ни немецкого не знает. Образование не получила, хотя в себе уверена. Да, император Карл явно не жаловал дочь. Нужно помочь бедняжке. На бедняжку Каролина не похожа. Два десятка огромных сундуков и свита больше моей. Нужно что-то делать с ее сопровождающими, а саму принцессу я поручу Нурбану. Она итальянка. Быстрее найдут общий язык, а возможно, и общих знакомых. Хорошо. Я завтра уезжаю в Румелию посмотреть состояние войск. Вернусь не скоро. Думаю, вы тут сами разберетесь. Да, повелитель. Хурем. «Ты обиделась на то, что я без твоего согласия позвал в Тапкапе гольфе и пригласил эту принцессу?» «Нет, повелитель». «Тогда почему зовешь меня так?» Она с трудом сдержала улыбку, потупившись. «Мы договаривались, что наедине ты будешь говорить Сулейман». «Да, Сулейман». «Вот то-то же. Иди ко мне. Я уеду, долго тебя не увижу». Конечно, Роксолана не молода, никогда не была особенной красавицей, Но разве самая главная внешняя привлекательность? Они столько лет вместе, родили шестерых детей, прошли самые разные испытания, много пережили. Давно единомышленники и султанша прекрасная помощница своему мужу. Такие отношения много дороже любой страсти. А еще была любовь, от которой бессильны года. Казалось, любовь навсегда. Потому Роксолана легко допускала на ложе повелителя молоденьких наложниц, зная, что это лишь ублажение тела а его дух, его сердце, его мысли с ней и как ее с ним. Пусть уже не было сумасшедшей страсти, но эти двое любили друг друга по-прежнему. Что могло разрушить такие чувства, такие отношения? Ничто. Однако беда всегда приходит, когда ее меньше всего ждешь. Чек была недовольна появлением гостей, кажется, больше всех. Муфида даже посмеялась. «Ты ее кому-то ревнуешь?» Кому я ее могу ревновать? Кому она тут нужна, тощая уродина?» Это была неправда. Каролина красива, причем яркой женственной красотой. Увидев девушку, Гульфем даже подумала, что именно такой красавицей в молодости была Махидевран, легко завладевшая сердцем Сулеймана, тогда еще Шекзаде, наследника престола. В красоте гости Чечек смогла убедиться в первый же день, потому что она просила с ней ее служанками в хамам. «Госпожа, я тоже понимаю итальянский, смогу что-то интересное услышать?» Роксолана посмеялась и согласилась. Из хамама Чичек вернулась какой-то встревоженной. Но султанша была у повелителя, поговорить удалось не сразу. Едва дождавшись, когда хозяйка немного освободится от неотложных дел, Чичек бросилась к ней. «Госпожа, можно мне что-то сказать, только наедине?» «Хорошо, Чичек, тебе что-то нужно?» «Нет», — служанка почти шептала. Эта Каролина лжет, она понимает по-турецки. С чего ты взяла? Да, я заметила, она прислушивается, когда говорят в полголоса. Зачем человеку прислушиваться к тихой речи, которую он не понимает? она задумалась. Да, наблюдательный чечек права. Человек не станет прислушиваться к речи, которую не понимает. Не зря она попросила Хамона все разведать. Но тот пока ничего сказать не мог. Прошло слишком мало времени, чтобы разузнать. Госпожа, может ее пока не допускать к повелителю? Я не собираюсь. Тем более султан уезжает, вернется не скоро. Но это не все. Султанша слишком хорошо знала свою служанку, чтобы не понять, что у той остались какие-то сомнения. Что ты хочешь сказать? Чечек вздохнула. Есть еще сомнения. Говори. Госпожа, только не думайте, что я завидую или выдумываю. Эта принцесса не девушка. «А кто, юношин? рассмеялась хозяйка. «Она женщина. С чего ты взяла? У нее фигура и жесты не девичьи, и бедра широкие». «Может, и так нам-то что?» «Почему она себя зовет принцессой?» — упрямилась Чичек. «Наверное, у нее есть на это право, а если нет, то все равно. Султан распорядился предоставить ей убежище на время. Потом решим, как быть. Пусть живет».